Глава пятая. Навтула встретил едва двигавшихся от усталости русских, так, словно давно ждал их. Не выказав даже тени удивления при виде появившихся из темноты фигур, он небрежно кивнул, как будто они расстались вчера вечером. Салам, Саламу, Рустюра, салам, Кызма! Похоже, хивинцами здесь и не пахло, поэтому путники подошли к костру и буквально рухнули на песок, чувствуя, как от усталости гудят руки и ноги, Глядя на их изможденные лица, нафтула молча достал из-за пояса небольшой мешочек, высыпал из него на ладонь несколько желто-серых кристаллов и дал по одному каждому из русских. Бери в рот. Федор Андреевич послушно сунул кристаллик под язык и тут же скривился от горечи, да это ж соль, причем довольно грязная, с примесью земли и с привкусом йода. Он хотел выплюнуть столь странное угощение, но заметил, что бессмертный, сморщившись и зажмурив глаза, старательно сосет кристаллик, словно леденец. Остальные пока не решались притронуться к угощению азиата и настороженно наблюдали за урядником и капитаном. Сосите! С трудом проглотив горько-соленую слюну, посоветовал Кузьма. Потом сможете больше выпить воды. Да-да, заулыбался Нофтула, пить надо много. Когда жара, вода уходит из человека. Кровь густеет, и тогда смерть. Соль помогает держать вода. Ешь соль и много пей. Он поднялся, сходил к колодцу и принес кожаное ведро с водой. Солдаты и Самсонов, мучаясь от усталости и жажды, все же послушались советы и принялись сосать соль, тоскливо поглядывая, как кутергины и Бессмертный по очереди припадали к живительной влаге и пили, пили, пили. — Хорошо, хорошо, — приговаривал Нафтулаб, переворачивая жарившуюся на углях конину. — Пейте, пейте. Урядник принес еще одно ведро воды. Теперь, передавая его друг другу, захлебываясь и обливаясь, жадно пили служивые и Самсонов. Отрывались от ведра, падали на песок, чтобы передохнуть, и вновь тянулись к воде. Федор Андреевич уже не помнил, сколько он выпил, но горевшие от соли внутренности требовали еще и еще, и он тоже пил, чувствуя, как вместе с влагой к нему возвращались силы. Вода возбуждала, словно хорошее старое вино, и капитан, будто хмельной, уже смотрел на пустыню другими глазами. Она перестала казаться ему дикой и угрюмой, таинственной и зловещей. Наоборот... Он находил своеобразную прелесть в залитых лунным светом пологих песчаных холмах и черных уродливых стволах Саксаула, торчавших около колодца. У Навтулы нашлось несколько зачерствевших лепешек. Их съели с зажаренной на углях жесткой кониной и с наслаждением запили водой из ведра. Азиат закурил трубочку, и запах табачного дыма, дразняще защекотал ноздри Федора Андреевича, Все вещи у него отобрали разбойники Желтого Человека, в том числе и сигары. А так хотелось сделать затяжку!» Курящий Рогожин тоже с вожделением поглядывал на трубку на втулы. Заметив это, азиат вытер штук полой халата и протянул трубку капитану. «На!» Преодолев брезгливость, Кутергин жадно затянулся и натужно закашлялся. «Ну и табаку на втулы, и просто чертово семя!» Отдышавшись, он передал трубку Прокофьеву. И тот, как ни в чем не бывало, дососал ее, выбил пепел и с благодарностью вернул хозяину. «Обычно они редко курят», — кивнул на Нафтулу, равнодушный к табаку бессмертный. «Чаще сосут или жуют разную пакость, а этот табачком балуется». Много ездил, много видел, Нафтула покосился на него черным глазом. «Лучше табак, чем терьяк». «Терьяк?» — переспросил капитан. Опий, они так называют, равнодушно объяснил урядник и по-свойски подмигнул азиату. Ну, мы, понятное дело. А ты тутово как очутился? Наш что ли, караулил? Моя свои дела, отрезал Нафтула. Я не хочу спрашивать, где люди урустюра и сам день из бала. Зачем мне? Темнит, заключил оживший после ужина Унтер Епифанов и вытянулся на песке во весь свой гигантский рост. Рогожин и Самсонов тоже начали устраиваться на ночлег. Помня о бродивших по пустыне хивинцах, Кутергин предложил по очереди нести караул с трофейной винтовкой. Правда, осталось всего четыре патрона, но все лучше, чем ничего. Могут ведь подкрасться и повязать сонных. Костер догорал, и едва светились багровые угли. В стороне тревожно всхрапывали привязанные к Сахсаулу лошади на втулы. Их хозяин безмятежно разлегся и больше не обращал на русских никакого внимания. Подвинувшись поближе к капитану, бессмертный молча показал глазами на коней. Но Федор Андреевич сразу понял, что задумал казак, и отрицательно мотнул головой — отставить, мы не разбойники. — Так я что? — урядник равнодушно зевнул и отодвинулся. — Я так. Ложились бы, ваш броть. Завтра вы опять день будет. Кутергин улегся, но, несмотря на усталость, сон не шел. Все время вертелась в голове мысль, как тут оказался на тула Сначала он в форте просился с русскими в степь, потом встретил их за рекой и добрался с экспедицией до развалин крепости, откуда неожиданно ушел, а теперь вдруг объявился у колодца в самом сердце пустыни. И что означали его слова о судьбе? Какими незримыми нитями могут быть связаны его жизненные пути с капитаном русского генерального штаба? Бред! Что общего между русским офицером, дворянином, впервые очутившимся в диких краях, и мелким азиатским торговцем? Тем не менее, с момента прибытия в форт Федор Андреевич постоянно встречался с Нафтулой. Необъяснимое совпадение? Поневоле призадумаешься и начнешь поддаваться влиянию восточной мистики. Капитан приподнял голову и огляделся. Епифанов с присвистом похрапывал. Самсонов свернулся калачиком, а к его широкой спине притулился Прокофьер Рогожин. Урядник подбросил в костер кизика и мелких веток саксаула. Положив винтовку на колени, он сдвинул на затылок лохматую папаху и медленно поворачивал голову то в одну, то в другую сторону, настороженно прислушиваясь и поглядывая в темноту. Федор Андреевич отметил, что казак устроился там, куда не доставал слабый свет леющих углей, чтобы его ненароком не сняли стрелой из темноты. С другой стороны костра лежал на втула с головой, укрытый халатом. Спал он или нет? Может быть, хитрый азиат просто затаился и чего-то выжидал, наблюдая за русскими? Кутергин встал, выпил воды из ведра и поплелся за бархан, наметенный ветром рядом с колодцем. Огромное количество выпитой воды настоятельно призывало облегчиться. Утопая штиблетами в рыхлом песке, капитан усмехнулся, Наверное, со стороны он являет собой весьма занятную фигуру в грязном и рваном мундире, без рукавов и погон, небритый, чумазый, в разодранных ритузах. Ничего, только бы выбраться из этого ада. Справив нужду, он на минутку задержался, разглядывая рисунок звезд на истине черном небе, а когда опустил глаза, заметил в нескольких шагах непонятную кочку. Кажется, ее раньше не было. Юли с ним играет дурные шутки, опаленная безжалостным солнцем раненная голова. Решив проверить себя, он шагнул к непонятной кочке и с удивлением увидел, что это сидевший на корточках, сжавшийся в комок человек. Он внезапно прыгнул капитану навстречу, и в лунном свете зловеще блеснуло лезвие ножа. От смертельного удара в грудь спасли уроки мирных горцев, обучавших русского офицера борьбе. Кутергин резко бросился нападавшему в ноги. Перелетев через капитана, тот моментально извернулся, как кошка, и снова встал. Федор Андреевич перекатился и тоже вскочил. Пригнувшись, он слегка раскинул руки в стороны и приготовился отразить новую атаку. Перед глазами опять сверкнул нож. Капитан отпрыгнул, проклиная рыхлый песок. Ноги вязли в нем, как в болоте. В призрачном свете луны Кутергин разглядел, наконец, рослого жилистого азиата в короткой, туго перепоясанной куртке и длинных штанах, ниже колен, обмотанных полосками материи. На ногах у него были опорки и сыромятной кожи. Тельфек он скинул, и бритая голова блестела, словно смазанная маслом. Намереваясь схватить капитана, азиат далеко вперед выставил левую руку с жадно растопыренными пальцами и вправо сжимал длинный кривой кинжал. Зорко следя за каждым его движением, Федор Андреевич изо всех сил заорал «Кузьма!» За барханом бухнул выстрел, послышались шлепки конских копыт по песку, разноголосо взвыли азиаты и бухнул второй выстрел — Дико и страшно заревел Епифанов, изрыгая матерные проклятия, которыми с незапамятных времен подбадривали себя в бою и драках простые русские люди, значит, там пошла заваруха. Азиат по-змеиному зашипел, оскалился и в третий раз прыгнул на капитана. Если не удалось взять руса в плен, придется взять его жизнь. Федор Андреевич сделал ложный выпад, и когда азиат выбросил вперед руку с ножом, поймал его широкое запястье. В ноздри резко ударил запах пота и прогорклого бараньего сала. В противнике чувствовалась необузданная первобытная сила, как у дикого животного, и такая же ярость, еще более распаленная неудачной засадой. Поэтому Кутергин предпочел не медлить. Он дернул азиата на себя и нанес жестокий удар дебром ладони в кадык. Этому приему научил его знакомый офицер флота, повидавший немало портовых притонов разных стран и континентов. Азиат словно наткнулся на невидимую каменную стену, утробно хрюкнув. Он выронил из ослабевших пальцев нож и кулем осел на песок. Добивать его Федор Андреевич не стал, скорее к своему узнать, что там происходит. Подхватив кинжал азиата, офицер бросился через бархан к колодцу. Едва перевалив через гребень, он увидел спешивших ему навстречу Епифанова, вооруженного обломком копья, и бессмертного с винтовкой в руках. — Цел? Ваш бродь? — не снимая палец со спускового крючка, встревоженно спросил урядник. — Ничего, — Кутергин постарался улыбнуться. Но губы предательски дрожали. Вы как? Налетели, сучьи дети. Возбужденный Аким размахивал копьем. Да мы отбились. Хорошо ваш крик услыхали? А они уже тутово Два патрона осталось, мрачно сообщил бессмертный. У них, по-моему, тоже без крови обошлось. Зачем им кровь? Подумал Федор Андреевич. Будоражить будут, покоя не давать, пока своего не добьются. А отступятся только, если почуют силу большую, чем у них. Пошли, поглядим, позвал он. Там еще один был. Он спустился в ложбинку. К его удивлению, она оказалась пуста. Сбитый им с ног и обезоруженный азиат исчез, уполз или помогли уйти свои, впрочем, какая разница. Под ногой что-то перекатилось. Кутерген нагнулся и увидел странный небольшой сверток. Да это его давишняя находка, выпавшая из кармана во время схватки с басурманом. Сжав ее в кулаке, Федор Андреевич подумал, судьба. Найти? Потерять и снова найти, да еще ночью в песках — это что-то да значит. Видно, камушку мы впрямь суждено сменить хозяина, чтобы успокоиться с ним в новом месте пустыни. Но прочь, черные мысли. Пусто! Пошарив вокруг, разочарованно протянул Епифанов. Иди, он? Вот все, что осталось. Капитан показал кинжал и пошел обратно. У костра не спали. На втула сидел, нахохлившись, как птица, и жарко блестел раскосыми глазами, опасливо поглядывая на русских. Рогожин и Самсонов беспокойно расхаживали, ожидая возвращения отправившихся на поиски капитана. Увидев всех целыми и невредимыми, они немного успокоились. При свете тлеющих углей Федор Андреевич разглядел кинжал. Клинок грубый, почти в локоть длиной, но заточен, как бритва. Рукоять сделана из рога дикого барана. Если такую штуку запустить между ребер, то сразу же со светлыми упокой. Дрожь запоздалого испуга пробежала мурашками по спине, Но он быстро взял себя в руки. Нечего распускаться, все уже позади. Хотя, кто знает, может быть, все еще только начинается. Здесь свои законы. И хозяева пустыни не русские, а те, кто носит такие кинжалы за поясами халатов. Что делать будем? Задал мучивший всех вопрос Кузьма. Спать надо. Неожиданно подал голос Навтула. До утра они не придут. Откуда знаешь? вскинул голову Самсонов. — Или ты с ними заодно? — Прекратите, — слегка повысил голос капитан. — Спать действительно нужно, чтобы набраться сил. — А придут они еще или нет, никто не может знать. — Я знаю, — упрямо повторил Навтула, Им тоже надо спать. — Они теперь ждать. Время много, вам некуда уйти. К сожалению, это была горькая правда. Уйти русским действительно некуда. На многие версты вокруг безжизненные пески... А у них ни коней, ни верблюдов, ни оружия, и нет проводника, способного привести к воде. А карта, которой пользовался Федор Андреевич, осталась у разбойников. Последние слова на заставили всех умолкнуть. Сейчас стоило подумать, как выжить, а дальше станет видно. Русский человек давно привык полагаться на божий промысел и на везение, изобретя для характеристики этих непростых понятий емкое словечко «авось». А вось и сейчас удастся как-нибудь вывернуться и в очередной раз объегорить без носу с косой. Умирать-то ведь никому не охота, даже бусурманам, волкам, рыскавшим по пескам. Караулить решили подвое, и Кутергин напросился в подчастки к бессмертному. Их должны сменить Унтер, Епифанов и Самсонов. А под утро двужельный Кузьма собирался вновь заступить в караул с Прокофием Рогожиным. Постепенно у костра все успокоилось, но втула опять улегся. и укрылся с головой халатом, а по другую сторону тлеющих углей устроились русские. Федор Андреевич взял у казака винтовку и внимательно осмотрел. Хорошее оружие. Бьет далеко и точно прикладистые и не нетяжелые. Винтовку сделали в Англии. И еще недавно дерево, ложа и металло ствола касались руки британских оружейников, а теперь она очутилась в руках азиатских разбойников почти на другом краю света. Где они добыли ее? как английское оружие попало в прокаленные солнцем дикие пески. Скинув винтовку к плечу, Кутергин поглядел в темноту через прорезь прицела. Как было бы все просто, если постоянно смотреть на мир через оружейный прицел? Тогда тот, кто рядом, обязательно друг. И он тоже смотрит через прицел в одну сторону с тобой. А тот, кого ты видишь на мушке, враг. Но кто, к примеру, на втула? Друг или враг? Сейчас он рядом. А завтра может оказаться на мушке. Или сам поймает тебя холодным черным глазом через прорезь прицела. Кутергин вернул ружье уряднику и спросил, о чем задумался Кузьма. — Да так, — бессмертный усмехнулся. — Не примите в обиду, ваш бродь, но думал, какая фамилия ваша странная. — Не русская вроде. — Русская, — заверил его Федор Андреевич. — Просто в давние времена приключилась с моим предком история. Родом он был из старинного города Курска и в бою угодил в плен к степнякам. Один из ближних бояр князя Дмитрия Донского выкупил его за теньгу. Деньги по-татарски. С той поры и прозвали предка Курянин, выкупленный за теньгу. Вот и получилась фамилия Кутергин. А в ней смешались Курск и теньга. «Что ж, все в роду воевали?» — поинтересовался казак. «Да, все мужчины военные». «Понятно», — протянул урядник и, понизив голос, шепнул «Дальше-то как думаете, ваш бродь?» Федор Андреевич немного смешался и, стараясь скрыть это, потер ладонью заросшую щетину щеку. Что ответить уряднику, привыкшему верить слову офицеров и надеяться на их знания и опыт? Аборигены отступили временно, но не ушли. Дикие тупые люди, они видят реальную возможность захватить рабов и так просто от добычи не откажутся. Для них пески — родной дом, и азиаты готовы ждать день, два, неделю, пока русские совсем не ослабеют и не прекратят оказывать ожесточенное сопротивление. Какие действия враги предпримут на рассвете, сам капитан непременно бы атаковал. Пусть даже без надежды на успех, но чтобы не дать противнику покоя, измотать его. Вернее, он бы имитировал атаку и делал так раз за разом, пока не добился бы своего. Ну, азиатов могут быть иная и тактика и разумение. Разве влезешь им в голову? Спасение в одном, выбраться из песков. Но как? Утро вечера мудренее, уклончиво ответил он, и бессмертно и тяжело вздохнул. Его надежды услышать от ученого офицера, как спастись от навалившихся напастей, не оправдались.